БУЛГАРИЯ. НАЧАЛО Получив 4 года назад донесение от темника Бурундая о применении булгарами при обороне Ошеля большого количества огнебойного оружия, с которым ему уже приходилось сталкиваться в несчастливой для него битве при Нурлатте, Субадей через хана Толуя озадачил циньских мастеров — изготовлением новых огнебойных орудий. Донесения купцов-шпионов свидетельствовали, что у руса имеют огнебойное оружие в таком большом количестве, что даже предоставили его булгарам вместе с обученными его применять войнами. До сих пор монголы применяли только два вида огненного боя, заимствованные у цинцев. Первый — большие зажигательные снаряды, представлявшие собой Глиняные горшки с цинской огненной мякотью. Такие горшки метали камнеметами во вражеские города. Когда горшки разбивались, мякоть разлеталась во все стороны, после чего горела жарким пламенем, негасимым водой и воспламеняла все вокруг. Весьма полезное оружие при осаде городов. Второй вид — зажигательные стрелы. Древко стрел обмазывали этой мякотью и обматывали бумагой. Затем эти стрелы поджигали и метали из луков. Стрелы втыкались в деревянные стены и зажигали их. Во время Курултая циньские мастера продемонстрировали чингизидам новые образцы огнебойного оружия. Бамбуковые трубки, начиненные мякотью и подожженные, выбрасывали перед собой на 10 шагов длинную струю пламени. Если в эту трубку вставить свинцовый шарик то он выстреливался с большой скоростью на сотню шагов. На удалении до 30 шагов при попадании в незащищенный участок тела мог нанести серьезную рану. Однако доспех, в отличие от урсутских орудий, он пробить не мог даже при стрельбе в упор. Чингизиды решили, что при штурме городов в уличном бою такие огнеметные трубки будут полезны поручили мастерам изготовить по тысяче таких трубок на тумен. Хан Толуй по совету Субедея повелел мастерам делать эти трубки из металла, как у Русутов, и продолжать опыты с огнестрельными трубками, чтобы довести дальность стрельбы до 300 шагов. Иначе никакого преимущества перед луками они не имели. Кроме издаваемого, ими грохота и дыма, который, конечно, мог напугать противника. Второй вид оружия, предложенного мастерами, тоже представлял собой снаряды в виде тонких бамбуковых стволов, начиненных мякотью, имевших спереди железный наконечник, а сзади отверстия. Когда подожженная через отверстие мякоть начинала гореть, ствол выстреливали из катапульты. После выстрела ствол срывался с направляющего желоба катапульты И с леденящим душу воем, испуская сзади струю огня и черного дыма, летел вперед шагов на 300. Там он врезался в стену и раскалывался, зажигая все вокруг. Этот снаряд летел на сотни шагов дальше, чем зажигательные горшки, запускаемые из камнеметов. Точность стрельбы была невысокой. На дистанции в 300 шагов снаряд мог отклониться от цели на десяток шагов. Тем не менее... Для стрельбы по городам снаряд был пригоден. Мастерам поручились готовить по две сотни таких снарядов на тумен. Цубедей надеялся, что применение новых цинских огнебойных орудий позволит ликвидировать превосходство у русов в огненном бое. Тумены подошли к рубежам Булгарии были изобжены огнебойными орудиями по установленной норме. Отдавая с позволения хана Бату, Боевой приказ Нойоном Темником Субадей внутренне ликовал. Настало время смыть кровью булгар Юрсутов свой позор 13 давности. О том, что булгары превратили всю местность между реками Сок и Большой Черемшан в сплошную и укрепленную полосу, вы, начальники монголов, прекрасно знали. Знали ее решимость, булгар биться до последнего, но не покориться. Знали о ее о своем численном превосходстве, а главное о качественном превосходстве. Большую часть булгарского войска составляли плохо обученные ополченцы. Озабоченность вызывала присутствие среди булгар-русских полков огненного боя. План военных действий был составлен Юрцчи, великого хана Угадея еще во время Великого Курултая. В поход на Аланов С четырьмя туменами пошли потомки хана Талуя, Мунке, Хулагу и Байдар. Одним туменом командовал знаменитый найон великого хана Бурундай. Он же был советником возглавлявшего поход Мунке. В их тумены вошли хоразмийцы и и ранее присоединенные к империи половцы. На завоевании булгара пошли подчиненные хану Бату, Двенадцать туменов, разделенные на три корпуса. Первый удар на левом западном фланге укрепленной позиции Булгар вдоль Волги через низовья реки Сок наносил корпус Гуюка. Корпус состоял из трех туменов под командованием сыновей Угадея, самого Гуюка, Кадана и Кюлькана. Этот удар преследовал отвлекающую цель и имел целью оттянуть на себя силы Булгар. Второй удар наносился по плану через шесть дней после первого на крайнем правом западном фланге позиции через верховье Сока. Корпус из трех туменов под командованием сыновей и внуков хана Чагатая Байдара, Барака и Бури возглавлял корпус Байдар. Тумены состояли в основном из воинов народов буртасов, туркменов и хоризмийцев. Этот удар Тоже носил отвлекающий характер и должен был оттянуть булгарские войска из центра позиции. И, наконец, главный третий удар через три дня после второго наносил в центре позиции корпус самого хана Бату. В корпус вошли шесть туменов под командованием других сыновей хана Джучи, братьев Бату, Орду, Шибана, Тангакута и Берке. Один тумен возглавлял знаменитый Нуйон Субадеи, он же был советником Бату. В тумены корпуса вошли воины из Тангутов, Куманов, Киргизов, Айратов, Татар, Башкир и подчиненных уже в этом году племен половцев. Каждый из четырех корпусов имел собственный осадный частик. Выйдя к реке Сок, корпус Гуюка расположился при ее впадении в Волгу. Вдоль Волги по ее левому берегу располагалась обширная низменность, бывшая житницей Булгарии. Множество расположенных здесь сел и весей, окруженных возделанными полями, отделялись друг от друга небольшими лесами и рощами, расположенными вдоль впадающих в Волгу речек, ручьев и лощин. Вдоль Волги к городу Булгару проходила одна из главных дорог Булгарии. По правому берегу Сока, Булгары соорудили сплошную засеку, в которую свозили стволы из окрестных лесов. Засека начиналась прямо от уреза воды, ширина ее составляла не менее сотни шагов. Мост на дороге был, само собой, сожжен. За засекой через каждые сто шагов булгары построили бревенчатые башни с внутренней земляной засыпкой, с каждой из которых могли пускать стрелы не менее десятка лучников. На всех бродах и просто в местах, удобных для переправы, с пологими сухими берегами, поставили остроги, на башнях которых установили баллисты. У дороги стояла маленькая крепость с шестью башнями. За четыре дня мастера монголов построили многочисленные камнеметы. Металлические и другие важные части камнеметов они привезли с собой, а для постройки их каркасов использовали местную древесину. В ночь на пятый день камнеметы подтащили к реке на сотню шагов. С раннего утра баллисты, оставаясь вне досягаемости от ответного огня булгарских камнеметных машин, начали обстрел засейки зажигательными снарядами. Сотни горшков сотни смесью, разбиваясь, сожгли дотла засеку на фронте шириной в две версты. С полудня монголы начали переправу. Вперед, как это было принято у монголов, пошли недавно присоединившиеся к войску половецкие сотни, входившие в тумен Кадана. Сзади их подпирали сотни размийцев По наступающим ударили зажигательными снарядами баллисты-булгар и лучники с башен. Переправившиеся в плавь конная масса половцев плотной стрельбой из луков выбила булгарских стрелков на башнях. В это же время монголы Подтащили к реке свои камнеметы и начали обстрел крепости и двух, оказавшихся в полосе прорыва острогов. С башен ударили зажигательными снарядами по монгольским камнеметам. Однако по количеству огнеметов на участке прорыва наступающие превосходили обороняющихся на порядок. Вскоре все остроги Булгару на участке прорыва были уничтожены. Однако потери монгольского войска от лучников и камнеметов в разы превысили потери булгар. Булгары ответным огнем сожгли шесть камнеметов. Монголы продвинулись на четыре версты и уперлись в следующую засеку, построенную по краю глубокой лощины. До конца дня они перетащили свои камнеметы на новый рубеж. С утра штурм повторился. До конца дня и этот рубеж пал. Темп продвижения и размер потерь гуюка вполне устраивали, но водорасход смеси был неожиданно велик. Ее уже приходилось экономить, ширину полосы прорыва приходилось уменьшать. Наступление продолжалось вдоль дороги, поскольку по ней было легче тащить камнеметы. За три дня тумены взяли три рубежа, продвинулись на 15 верст вдоль Волги и подошли к селу Курмоч который прикрывал четвертый рубеж. Село было окружено валом, на котором стоял бревенчатый частокол с шестью башнями. От четвертой засеки до села было около полуверсты. В первой половине следующего дня засека перед селом была сожжена, так же, как и все предыдущие. Ширина выжженной полосы составила около версты. Когда дым от горевшей засеки рассеялся, Гуюк, Кадан и Кюлькан увидели справа и слева от села, выросшие до полдня гуля городки, о которых их предупреждал Субадей. Между селом и городками сверкала доспехами пехота. Ее было тысячи четыре. На обоих флангах городков тоже стояла пехота, однако доспехами не блиставшая. За ней выстроилась доспешная конница. На взгляд Гуюка, А доспешных булгар было около пяти тысяч еще столько же могло сидеть в гуляй городках и в селе без заспешной пехоты было тысяч десять до фланга булгарского войска упирались в уцелевшую засеку ну вот и войска подтянулись довольно сказал гуюк своим наором свою задачу мы выполнили теперь можно только демонстрировать наступление особенно не упорствуя «А потери пусть Батус с УВД внесут!» возмутился. «О чем ты говоришь, Гуюк? Воинов у них не больше Тумена, а серые пехотинцы — это наверняка ополчение. Их надо считать 10 за одного нашего. Да мы их всех в порошок сотрем и пойдем дальше». Кадан присоединился к старшему брату. «Май Тумен уже потерял убитыми, ранеными и вгоревшими почти полторы тысячи воинов». Правда, в основном половцев, мне их не жалко. Но если мы и дальше будем такие же потери нести, то к городу-булгару подойдет пара тысяч. Да если мы тремя туменами их атакуем, они разбегутся. никто не выдержит удара монгольских туменов. Так говорил мой великий отец. Младший сын Чингисхана Кюлькан был еще молод и по молодости горячий самонадеян. Он очень хотел отличиться в битве и стяжать славу воителя, подобно своим старшим братьям. Племянники еще долго убеждали неразумного дядю, но так и не убедили. — Ну, ладно, Кюлькан, ты своим туменом атакуй первым. В конце концов уступил Гуюк. — Если у тебя наметится успех, мы поддержим. — Заодно пробуешь в деле новые цинские огнебойные трубки и трубы. — сотни труб, Выпусти по селу перед атакой, а трубки используй в селе для подавления сопротивления в домах. Но только ты подожди, пока подтащат камнеметы. Когда трубы зажгут село, огонь камнеметов из села ослабнет, и твои камнеметы сожгут село дотла. Тогда ты атакуй прямо через село, разрежешь булгару на две части по центру, выйдешь на флангах им в тыл, и мы их разобьем по частям, никто не уйдет». Если же ты через село не прорвешься, то мы атаковать не будем. Тумен Кюркана в основном состоял из Ямеков, давних союзников монголов, опытных, отлично вооруженных воинов. В каждой сотне десяток воинов имел при себе огнебойные трубки. Кюркан выдвинул вперед десяток катапульт. Расчет начал запускать с них цинские огнебойные трубы. С жутким воем! Выпуская из хвостовой части пламя черный дым, трубы улетели в село. Дальность их полета составляла 300 шагов, поэтому камнеметы булгары из села до них достать не могли. И так пять раз. Выстроившиеся в поле воины Кюлькана сопроводили улетевшие трубы радостными воплями. В селе загорелось десяток пожаров. На максимальной дистанции полета В трубках осталось совсем мало горючей мякоти, поэтому пожары были не сильными. Тысяча лучников закрутила в поле карусель, выпуская в сторону села огненные стрелы. По ним ударили булгарские лучники, из села полетели огненные снаряды. Разбиваясь горшки, далеко разбрызгивали огненную смесь. И вот уже в поле заметались с дикими ржаниями, воплями, горящие кони и люди. В этой суматохе расчеты подтащили баллисты к селу на 200 шагов, и в село тоже полетели горшки с огнесмесью. Через полчаса село горело огромным костром. Еще через час огонь в селе опал. В густом дыму просвечивали лишь отдельные очаги пламени. Кюрканс скомандовал атаку. Передовые конные сотни его тумена одна за другой по дороге уходили в дым, все еще скрывавшись село. Тысячник Буляган, шедший со второй сотней, пройдя село насквозь, обнаружил сотни шагов за селом, выстроившуюся стеной щитов, доспешенную пехоту, перед которой крутились всадники двух первых сотен, пуская в стену стрелы. В ответ им из-за стены густо летели стрелы. Множество всадников уже было вывито из седла. Поглядевшись вокруг, Буллиген обнаружил, что фланги пехоты упирались в расположенные по бокам от сгоревшего села Гуля городки. А прямо перед собой он обнаружил третий городок, который возвели булгары за время обстрела села. За стеной пехоты в поле виднелась масса конницы, примерно с тысячу. Буллиген решил выждать. Сотня за сотней его тысяча выходила из дыма в поле. Вскоре подтянулась и вторая тысяча из Тумена-Кюлькана. В поле всадника уже становилось тесно. Коротко переговорили с Тысячником, с Сумером. Решили атаковать пехоту, ударив плотной массой доспешных всадников в промежуток между правым и центральным городками. Сотники скомандовали построение. Когда клин сформировали что под градом падающих стрел было непросто. Трубачи по команде Булигана и Сумера протрубили атаку. Бронированный клин, а все боевые лошади в тумане Кулькана имели железные налобники и кольчужные сетки на шеях и на боках, пришел в движение, быстро разгоняясь. Неожиданно, когда до стены пехоты осталось полсотни шагов, С обоих флангов и гуляя городков залпом ударили огнебойные орудия уршутов. Две сотни пищалей, по указанию воеводы Корнея, командовавшего в этом бою двумя пищальными ратями. Первый зал дали свинцовыми пулями калибром в 10 линий. Пули весом 30 золотников, 120 грамм, сносили всадников с лошадей, а самих лошадей сбивали с ног, нанося смертельные раны. Передние шеренги лошадей-всадников... Рухнули под ноги следующим. Образовалась свалка из убитых, раненых и еще уцелевших лошадей-всадников. В эту кучу малу почти в упор били стрелами с бронебойными наконечниками лучники и арбалетчики. А бронебойные стрелы, выпущенные из монгольских луков, на таком расстоянии пробивали любой обычный доспех, кроме щитов и толстых кованых пластин. Едва монгольские всадники опомнились и начали приводить себя в порядок, по ним ударил второй залп пищалей, на этот раз картечью. Восемь четырех линейных картечен весом из каждой пищали, количество убитых и раненых утроилось. Оба тысячника были убиты, сумятица и замешательство среди монголов усилилось. После третьего залпа они начали пятиться. На выходе из села поток отступающих столкнулся с выходящим из деревни потоком. Печальники перешли на беглый огонь, стрелы продолжали сыпаться на монголов дождем. За дымом сгоревшей деревни военачальники монголов не видели, что творится за деревней. Сотни продолжали входить в деревню, столпившиеся в дыму всадники теряли ориентировку, Из гуляй городков в деревню полетели запускаемые с баллист горшки с смесью Через полчаса монголы побежали из деревни назад. Наслепшие от дыма, обожженные и раненые всадники на обожженных и раненых конях. Обожженных и раненых помиловали. Тех, отступивших из села, кто не имел ранений, подвергли децимации. Уцелевших сотников и десятников казнили всех. Всего Тумен Кюлькана потерял более трех тысяч воинов. Тумены, Гуюка и Кадана в бой не вступили. Утром следующего дня, когда дым сражения рассеялся, Гуюк увидел, что булгары и коварные урсуты отступили на пять верст за следующую засеку. Посовещавшись, Чингизиды решили далее не усердствовать, а только демонстрировать активность. В конце концов, они выполнили поставленную им субэдеем и Бату задачу, оттянули на себя большие силы урсутов и булгар. Взятые в селе раненые булгары на допросе показали, что к селу подошли две урсутские рати с большим количеством пищалей. При них две тысячи конных булгар, две тысячи пеших и тумен-ополченцев. Теперь нужно было, демонстративно атакуя, не дать булгарам отвести войска с этого участка. Проверка боем показала, что циньские огнебойные орудия против урсудских не играют. Совсем. Донесение об этом Гуюк отправил в Ставку Бату. Как и было предписано, корпус Байдара ударил по урсутам через шесть дней после корпуса Гуюка. Местность на правом фланге в корне отличалась от равнины на левом. река Сок стекала с буглеминской возвышенности. Возвышенность представляла собой обширное плато, покрытое густыми лесами и прорезанное многочисленными речными долинами с крутыми склонами и перепадом высот до ста сажений. Единственная дорога шла по водоразделу между реками Шешма и Зай и представляла собой просеку в лесах, на которой едва могли разъехаться две одноконные повозки. Селения на возвышенности были редки, однако эта дорога могла вывести наступающих на берег Камы, к большому городу Жукотин, в тыл всей укрепленной позиции Булгар. Корпус для наступления сосредоточился в вселении Кандыз, расположенного между истоками рек Сок и Кандыз. Засечный рубеж Булгар проходил по этим рекам, а между их истоками прямо по дремучему лесу. Монголы атаковали вдоль единственной дороги в направлении селения Акуль. За четыре дня тумены Байдара, Бури и Барака взяли три засечных рубежа и прошли 20 верст. В засек и сжигали зажигательными бомбами. Потери тумены почти не понесли, Продвижение замедляли камнеметы, которые приходилось тащить по грунтовой дороге, изобилующей подъемами и спусками. Перед укрепленным сирением булгары соорудили мощную засечную линию, обоими флангами опирающиеся на глубокие долины, пробитые лесными речками. У дорогу Туменам, преградили и булгарская радь и гуле город Урусутов. Получив донесение о нападении монголов на восточном фланге, Стратик Назарий отправил туда одну пещальную рать, в 3000 воинов при сотне пищалей и пять тысяч ополченцев. По условиям местности они вполне могли сдержать монголов. После ожесточенного сражения монголы заняли полностью сожженное село. Потеря атаковавшего село Тумена-Барака, состоявшего преимущественно из буртасов, От огня русских огнебойных орудий составили три с половиной тысячи воинов. Болгары с урусутами отошли на 6 верст и заняли следующий засечный рубеж, обойти который не было никакой возможности. Расход огненного припаса у монголов намного превысил предварительные расчеты Юрчи, Как и Гуюк, Байдар решил поспешать медленно, ну, чтобы не нести излишние потери. В Ставку Батву были отправлены запросы на срочную доставку огнеприпасов, в первую очередь огнебойных труб, оказавшихся весьма полезными. Назарий, имея донесение разведки о концентрации главных сил монголов в центре позиции, воспользовался пассивным поведением гуюка и отозвал с западного фланга в центр одну пищальную рать, оставив, однако, гуляя город этой ратью на месте. Монголы и не заметили ухода ратьей. В центре рубежа Назарий и Ильхам сосредоточили три пещальных рати при трех сотнях пищалей. Две булгарских конных рати, две пеших рати и два фема ополчения Всего 21 тысяч воинов и 24 тысячи ополченцев. Все остальные ополченцы сидели во строгах вдоль рубежей по соку. Бату. Сосредоточил в центре позиции вдоль дороги идущие население нурулат между усилениями Мазгут и Тургай, 6 туменов в 65 тысяч воинов и осадный корпус в 13 тысяч человек. Из занесений Гуюка и Байдара предводители монголов знали, что Булгар поддерживает крупные силы урсутов с большим количеством огнебойного оружия. Главный удар — наносился через реку сок от Туругая вдоль дороги на село Маклауш. Бату и Субедей надеялись пройти 50 верст до Нурлату за три дня. Субедей предполагал, что, как и в прошлый раз, булгары попытаются дать решающее сражение у Нурлата. В этом сражении Субедей надеялся уничтожить главные силы булгар и урусутов. Поскольку Гуюки и Байдар на своих направлениях явно застряли, Бату направил к ним гонцов с приказом тайно от булгар перебросить тумены Кадана и Бури в центр, а оставшимися силами усилить напор, чтобы редать булгарам перебрасывать войска в центр позиции. После подхода туменов Кадана и Бури у Бату под рукой будет более 80 тысяч воинов, а вместе с осадным корпусом — почти 100 тысяч. Ставку великого хана Угадея Бату направил гонцов с просьбой срочно доставить еще двойной против первоначального запаса огнебойного оружия, прежде всего оказавшихся эффективными цинских огненных труп. В первый бой за переправу через сок Бату бросил Тумен-Орду, состоящий из половцев и башкир, за день засечную линию которые прикрывали две крепости, прорвали. Однако тумен на потерял 4000 воинов. Потери от урсутских огнебоев были страшными. А болгары с урсутами отошли на три версты на следующий рубеж. Судя по количеству оставшихся на поле боя убитых, их потери не превысили 500 человек. Опять не удалось захватить ни одного огнебойного орудия урсутов. И стреляли из-за стен, гуляя городков и крепостей. Каждого огнебойщика прикрывали не менее шести тяжело вооруженных кохотинцев а в случае ранения немедленно вводили его в тыл, унося огнебой. В следующие восемь дней армия бату взяла восемь засеченных рубежей и продвинулась до 25 пять верст, пройдя всего половину расстояния до Нурлата. В атаку каждый раз уходил новый Тумен и каждый тумен при штурме рубежа терял по 3 четыре тысячи воинов. Ни в одной другой земле, на память Юсубедея, а он провел уже под сотню сражений, монголы не несли таких тяжелых потерь, кроме битвы при Нурлате. Всего монголы потеряли уже 27 тысяч воинов, а булгары с проклятыми урусутами потеряли не более пяти тысяч Если бы не злобные урусы, с их шайтанскими огневоями с булгарами было бы уже давно покончено. Бату забрал у Гуюка и Байдара еще по одному тумену, продвинулось еще на шесть верст. На этом Бату с Убадеем решили остановиться. До нурлата оставалось еще двадцать верст. Положение осложняло полное отсутствие хашара. Булгары отводили в тыл все гражданское население за 30 верст перед авангардом монголов, а также уводили весь скот, вывозили продовольствие и фураж. Тумены уже начали испытывать трудности с продовольствием. В Улус, Хану, Джочи полетели гонцы с просьбой срочно подвести припасы. Захватить рабов не удавалось, приходилось вместо Хашара использовать недавно присоединившихся союзников. Коловцы, башкир и Буртасов. Оставив в центре два тумена, Субадей тайно перебросил все остальные силы на левый фланг и атаковал там. Однако монголов там снова встретили те же три сотни пищалей и сорок тысяч воинов. Все булгарские леса, кишели соблюдатыми Булгар и ее переброски туменов в булгарские военачальники, узнали незамедлительно. Продвинувшись вдоль Волги еще... На 15 верст через три засечных линии Батус с Субедеем решили остановиться, чтобы провести тщательную разведку противника, подвести припасы и наметить новый план действий. Старый план себя не оправдал. Однако на месте монголы не стояли. Сотни монголов начали продвигаться лесами между засечными линиями в обе стороны от захваченных ими дорог. Ильхам Распорядился отвести все население и все войска из промежутков между этими засечными линиями. Оборонительный рубеж таким образом сдвинулся на север от реки Сок на 30-35 километров. Однако кровь монголам пустили большую. Все монгольские тумены потеряли от третьей до половины своего первоначального состава, кроме личного тумена Суведея. Своих батыров Субадей приберегал для решающего сражения. Потери булгар составили 16 тысяч бойцов, а русских — 2 тысячи воинов. Булгарский народ с утроенной силой принялся усиливать оборонительные рубежи. Осиротевшие семьи вывозились по Волге на Русь. И Юрий распорядился восполнить все потери пищальных ратей, доведя их до первоначального состава.